всё объединить в себе. Наступит день, когда рабочие всех стран поднимут головы и твёрдо скажут: "Довольно. Мы не хотим более этой жизни", уверенно звучал голос Софии. Тогда рухнет призрачная сила сильных своей жадностью. Уйдёт земля из-под ног их, и ни на что будет опереться им.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 которые среди опасностей идут к тем, кто окован цепями труда, и приносят с собою для них дары человеческого разума, дары любви к правде. Помоги, Господи, думала она, закрывая глаза. На рассвете Софья, утомлённая, замолчала и улыбаясь, оглянула Задумчивое, просветлевшее лицо вокруг себя. Пора нам идти, сказала мать. Пора, устало молвила София. Кто-то из парней шумно вздохнул. Жалко, что уходите вы, необычно мягким голосом сказал Рыбин. Хорошо говорите.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 Хорошо, ты пошла. Смягчённый, он улыбался широкой доброй улыбкой. Было свежо, а он стоял в одной рубахе с расстёгнутым воротом, глубоко обнажавшим грудь. Мать оглянула его большую фигуру и ласково посоветовала: "Надел бы что-нибудь. Холодно". Изнутри и греет.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 улыбаясь сухими от бессонной ночи глазами они молча смотрели в лицо Софии и переминались с ноги на ногу молока не выпьете ли на дорогу спросил Яков да есть ли оно сказал Ефим Игнат смущённо приглаживая волосы заявил нету пролил я его и все трое усмехнулись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 Так и этот больной. Я слышала и сама знаю, как жмут рабочих на фабриках и везде. Но к этому сызмала привыкаешь, и не очень это задевает сердце. А он вдруг сказал: "Такое обидное, такое дренное, господи! Неужели для того всю жизнь в работе люди отдают, чтобы хозяева насмешки позволяли себе?"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 Земский начальник один заставлял мужиков лошади его кланяться, когда по деревне вели. И кто не кланялся, того он по дерес сажал. Ну зачем это нужно было ему? Нельзя понять, нельзя. Софья негромко запела песню, бодрую, как утро. Седьмое. Жизнь Ниловны. В те кла странно спокойно. Покойstе эта порой удивляла её. Сын сидел в тюрьме, она знала, что его ждёт тяжёлое наказание, но каждый раз, когда она думала об этом, память её, помимо воли, вызывала переднею Андрея, Федю и длинный ряд других лиц. Фигура сына, поглощая всех людей одной судьбы с ним,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 говорила о свободе и заметно для матери стесняла всех резкой нетерпимостью к постоянным спорам в ней было много противоречивого и мать, видя это, относилась к ней с напряжённой осторожностью, подстерегающим вниманием, без того постоянного тепла в сердце, которое вызывал у неё Николай. Он, всегда забоченный, жил изо дня в день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 Мать тщательно собирала кусочки разорванных черновиков и сжигала их. Она разливала чай и удивлялась горячности, с которой они говорили о жизни и судьбе рабочего народа, о том, как скорее и лучше посеять среди него мысль о правде, поднять его дух. Часто они, сердясь, не соглашались друг с другом, обвиняли один другого в чём-то, обижались и снова спорили.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 и вдруг заметила с улыбкой: "Ничего. Хороший человек один не живёт. К нему всегда люди пристанут". Восьмое. Наташа поступила учительницей в уезд на ткацкую фабрику, и Ниловна начала доставлять к ней запрещённые книжки, прокламации, газеты. Это стало её делом. По несколько раз в месяц переодетая монахини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 И уверенными манерами бывало во много видевшего человека. Ей нравилось говорить с людьми, нравилось слушать их рассказы о жизни, жалобы и недоумения, сердце её обливалось радостью каждый раз, когда она замечала в человеке острое недовольство, то недовольство, которое протестуя против ударов судьбы, напряжённо ищет ответов на вопросы уже сложившиеся буме. Перед нею все шире и пестрее развертывалась картина жизни человеческой, суетливой, тревожной жизни в борьбе за сытость. Всюду было ясновидно грубо-голое, нагло-откровенное стремление обмануть человека, обобрать его, выжать из него побольше пользы для себя и спить его крови. И она видела, что всего было много на земле, а народ нуждался и жил вокруг неисчислимых богатств, полуголодный. В городах стоят храмы, наполненные золотом и серебром, ненужным богу, а на папертях храмов дрожат нищие, честно ожидая, когда им сунут в руку маленькую медную монету. Она и раньше видела это.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 Друг бедных одевался просто, а в церквах, куда бедната приходила к нему за утешением, она видела его закованным в наглое золото и шёлк, брезгливо шелестевший при виде нищеты, и невольно вспоминалися ей слова Рыбина: "И Богом обманули нас". Незаметно для неё она стала меньше молиться, но всё больше думала о Христе.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 и виднее для неё радостнее и светлее лицом точно он в самом деле воскресал для жизни а мы ты оживлённой горячую кровью которую люди щедро пролили во имя его цела мудрена не возглашая имени несчастного друга людей из своих путешествий она всегда возвращалась к Николаю радостно возбуждённая тем что видела и слышала дорогой бодрая и довольная исполненной работой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 И сколько ума визде! А я глупый Тёмин? И где он, бог милостивый, пред которым нет бога того и бедного, но все дети дорогие сердцу возмущается понемногу народ жизнью своей, чувствует, что не правда задушить его колён не подумает о себе. И всё чаще Она ощущала требовательное желание своим языком говорить людям о несправедливостях жизни. Иногда ей трудно было подавить это желание. Николай, заставая её над картинками, улыбаясь, рассказывал что-нибудь всегда чудесное. Поражённая дерзостью задач человека, она недоверчиво спрашивала Николая: "Да разве это можно?" И он с настойчивостью, с непоколебимой уверенностью в правде своих пророчеств, глядя через очки в лицо её добрыми глазами, говорил ей сказки о будущем. Желанием человека нет меры. Его сила неисчерпаема. Но мир всё-таки ещё Очень медленно богатеет духом, потому что теперь каждый, желая освободить себя от зависимости, принуждён копить не знания о деньги, а когда люди убьют жадность, когда они освободят себя из плена подневольного труда, она резко понимала смысл его слов, но чувство спокойной веры, оживлявшее их, становилось всё более доступно для неё.